Плакали и терзались, словно сожалея о том, что дали его. А ведь Бог свидетель. Им было здесь хорошо. Но в таких случаях им всегда возвращали слово по первому требованию. Здесь никого не держат насильно. Сударыня, ужин подан». Предпоследняя фраза дворецкого в ливрее оранжевого цвета чудодейственным образом вернула аппетит его новой госпоже, и ужин показался ей таким вкусным, что она расхвалила повара. Последний был весьма польщен тем, что его оценили по заслугам, и консуэла заметила, что завоевала его уважение, хотя это не сделало его не более откровенным, не менее подозрительным». Это был прекрасный человек, наивный и в то же время с хитрецой. Консуэла быстро разгадала его характер, видя, как добродушно и ловко он предупреждает ее вопросы, чтобы не попасть в просак и успеть обдумать свои ответы. Таким образом, она узнала от него все, о чем не спрашивала, и все-таки ничего не узнала. Его, господа, люди богатые, могущественные, щедрые, но весьма строгие, особенно когда речь идет о соблюдении тайны. Этот домик составляет часть прекрасного имения, где живут то сами хозяева, то охраняющие его верные слуги, которые получают большие деньги и умеют держать язык за зубами. «Местность здесь прекрасная, земля плодородная, хозяева распоряжаются отлично, и обитатели не имеют обыкновения жаловаться на своих господ, что, впрочем, было бы бесполезно, ибо дядюшка Матеус чтит законы, чтит лиц, облеченных властью, и терпеть не может нескромных болтунов». Консуэлы так надоели его тонкие намеки и услужливые предостережения, что после ужина она сказала ему с улыбкой, «Знаете, господин Матеус, Я боюсь и сама показаться нескромной, если буду злоупотреблять вашей приятной беседой. Сегодня мне ничего больше не нужно, и я желаю вам доброй ночи. «Пусть госпожа соблаговолит позвонить мне, если ей что-либо понадобится», — продолжал он. «Я живу за домом, под скалой, в маленьком флигеле с садом, где выращиваю превосходные дыни. Я охотно показал бы их вам, сударыня, чтобы услышать вашу похвалу» но мне особенно строго запретили открывать эту калитку. Понимаю, понимаю, Матеус, мне разрешается гулять только по саду, и вы тут ни при чем. Такова воля хозяев дома? Хорошо, я подчиняюсь. Тем более, что вам, сударыне, было бы очень трудно открыть эту дверь, она такая тяжелая, а главное, там замок с секретом, и не зная его, вы могли бы повредить себе руки». «Моё слово крепче всех ваших замков, господин Маттеус. Идите и спите спокойно. Я тоже собираюсь лечь». Прошло несколько дней, а хозяева замка все еще не подавали никаких признаков жизни. Она не видела ни одного человеческого лица, если не считать черной маски Маттеуса, которая, быть может, была приятнее его настоящей физиономии, Этот достойный лакей прислуживал ей с усердием и пунктуальностью, не знающими себе равных, но страшно надоедал своей болтовней, которую она вынуждена была терпеть, ибо он стоически отказывался от всех ее подарков, и у нее не оставалось иного способа выразить ему свою благодарность. Разговаривать было его страстью. И тем более удивительная, казалось необычайное, никогда не изменявшая ему скрытность, ибо он ухитрялся, затрагивая множество тем, ни разу не коснуться запрещенных. Консуэла узнала от него, какое количество моркови и спаржи дает ежегодно огород замка, сколько оленей рождается в парке. Он рассказал ей историю каждого лебедя в пруду, каждого птенца в фазаньем дворе, каждого ананаса в теплице но она так и не могла понять, где она находится. Живут ли хозяева или хозяин в своем замке, предстоит ли ей когда-нибудь встретиться с ними, или она должна навсегда остаться в одиночестве в этом домике. Словом, ни одна из тех вещей, которые по-настоящему интересовали ее, не сорвалась с языка слова охотливого, но весьма осторожного Маттеуса. Из деликатности она не подходила к садовнику и служанке даже на такое расстояние, откуда смогла бы услышать их голоса.